Глава вторая. На заре он велел принести себе в покое завтрак. Пригласил офицеров, а Максимилиана послал в замок узнать, когда Курфюрст его примет. Еще в Хокенхайме Волков безвозмездно выдал Рене и Бертье деньги, видя их бедственное положение. Он считал укором себе, что его офицеры ходят в разорванных солдатских башмаках и что калеты у них в локтях и на манжетах протерты она их шляпу он и вовсе смотреть не мог. от того и не поскупился, выдав им в подарок по 5 талеров. Денег у него были целые сундуки, пока их попы не отняли. И если взрослый и умудренный опытом Марсибальдос Рене потратил полученное с толком и теперь выглядел вполне прилично, хоть и небогато, веселый и гласистый Гаэтан Бертье поступил как минимум оригинально. Вместо нового калета он накупил себе рубашек с тончайшим кружевом, вызывающие красные сапоги выше колен и роскошный алый кушак. И теперь поверх растрепанных манжет и воротника у него торчали роскошные кружева, а видавшие виды широченные зеленые панталоны никак не гармонировали с красными сапогами и кушаком алого шелка. Ничуть не смущаясь, решение он нашел с солдатской простотой напялив на себя кирасу, изрубленную и кое-где помятую, но зато начищенную до зеркального блеска. Как ни странно, но Рене и Брюнхвальд тоже явились к завтраку в кирасах. Поразмыслив, Волков решил, что это даже неплохо. Он, конечно, пойдет на прием без доспехов, но эти кирасы подчеркнут серьезность его людей. Правда, кавалер надеялся, что веселый Бертье не осмелится на прием к герцогу, надевать свою рваную шляпу. И когда они ели молодой сыр, топлёное молоко, белый хлеб и окорок, прибежал Максимилиан и рассказал им. «Поначалу меня в замок не пускал сержант». Юноша с трудом переводил дух. «Но как я сказал, что меня послали вы, и что вас пригласил барон, так сразу пустили и сказали, где найти хозяина. Думал, он ещё спит, а он не спал». «Я ему сказал, что вы ждете дозволения герцога, а он в ответ, что ждать не нужно, а нужно через час прийти в трапезную, и пока герцог завтракать будет, он вас представит». «И все?» — спросил Волков, чувствуя, что от волнения начинает гореть лицо. «Нет, еще сказал, что вопрос ваш у него решен», — выпалил Максимилиан. «И чтобы вы не волновались, сказал, что все будет по уговору». «А что же это за вопрос?» Пылкий и шумный бертье даже усидеть не мог на стуле, вскочил. «Ну, кавалер, расскажите!» Волков не говорил офицерам о награде, вернее, говорил, что награда будет, но не уточнял, какая именно. Даже Брюнхвальду, кажется, про землю не обмолвился. «Узнаете, господа», — ответил он с напускным спокойствием, хотя у самого кипела кровь от волнения. «Придет время, и узнаете». Кавалер даже смог улыбнуться. «Вот какой же вы холодный человек!» — восхитился Бертье. «Хладнокровие — очень важное качество для офицера», — нервучительно заметил ему Рене. «Вам, Гаэтан, есть чему поучиться у кавалера». Но Волков только с виду казался спокоен. На самом деле он волновался. Так волновался, что расхотел заканчивать завтрак и, чтобы избавиться от гостей, крикнул «Йоган!» «Подавай одеваться!» Гости тут же встали и пошли, из покоев А Йоган принес от прачки чистую и лучшую одежду господину. Кавалер оделся и стал придирчиво осматривать себя, пока слуга держал перед ним зеркало. Калет, шитый серебром, был изумителен. Бархатные панталоны в меру широки. Сапоги решил не надевать. До замка недалеко, поедет в туфлях, а пусть грязи нет, не запачкается. Перед отъездом Волков решил взглянуть на своих людей и остался ими доволен. Даже Неряха Сычи тот был чистый и гладко выбрит. А уж максимилианы вовсе оказался образцовым знаменосцем. Видно, Карл Брюнхвольд проследил за тем, как выглядит сын. Так и поехали. Дорога была не крута, но все время шла в гору. Волков и офицеры разглядывали замок герцога, и пришли к выводу, что в нем легко можно разместить и тысячу солдат. Все сошлись во мнении, что этот замок штурмом не взять, и что просидеть под ним можно годы, и осада будет бестолку. Мост был опущен. Решетка поднята. Едва Максимилиан крикнул, что едет кавалер Фольков, офицеры и люди его, сержант сразу отошел с дороги, пропуская их и указывая рукой. «Езжайте к восточной коновизе, там гости ставят коней». Большой двор был вымощен ровным камнем и, на удивление, чист. Даже под коновизами чисто, словно лошади, тоже поддерживали чистоту. Такого Волков не видал ни при дворе де ни при дворе архиепископа. Остальных это тоже поразило. Стены были выбелены, двери в образцовом порядке, словно новые. Тут же во дворе их встретил мажордом, немолодой муж солидного вида, опиравшийся на трость с серебряным набалдашником. Кроме дорогой приметной трости о важности этого человека говорила не только добрая одежда, но и золотая цепь гульденов на двадцать. «Я прибыл по приглашению барона фон Виттернауфа», — сказал Волков, бросая повод Сычу. «Барон дожидается вас». С едва заметным поклоном величаво отвечал мажордом. «Ишь ты, серьезный какой!» — тихо сказал Йоган. «И не поклонится даже толком». «И не говори, боится спина переломится», — согласился с ним Сыч. С интересом разглядывает цепь мажордома. «Он сколько золота на себе носит, важная, видать, птица». Они с Сычом так и остались при лошадях. Остальных мажордом жестом пригласил следовать за ним. Шел он, подлец, так, что Волков едва поспевал. Не просто ему было хромать по высоким и вычищенным ступеням, которые вдобавок никак не кончались. «Подъем, коридор, подъем, коридор, подъем, длинный коридор». Кавалер покрылся испариной, сжал губы в нитку. Ногу на ступенях стал и выворачивать, словно он уже целый день ходил. Ступать на нее было все тяжелее. Но просить мажордома не спешить он не хотел. ни к лицу рыцарю божьему выглядеть немощным. А вот по шее мажордому так и подмывало накостылять хорошенько. Только вряд ли бы выгорело, ибо угнаться за ретивым мужем не было никакой возможности. Да и догони его, Волков, сдержался бы. «Ничего, потерпит. Не для того он здесь, чтобы слуг герцога задирать». Вот и шагал он за мажордомом, сопя и стискивая зубы. Терпел боль в ноге и обиду в сердце. Наконец они пришли. Наверное, на четвертом этаже замка, в гулкой зале, с большим столом и огромным камином, мажордом остановился у больших дверей. Трижды стукнул в них тростью. «Рыцарь Вольков, к вам, барон!» — звонко крикнул он. проси донеслось из-за двери. Волков подумал, что и герцог там, внутри, быстро вытер пот с лица и пошел к двери, стараясь не хромать сильно. Мажордом услужливо открыл ему дверь, хотя это и должен был делать лакей. Жестом пригласил его войти, но бесцеремонно задержал офицеров, что собирались следовать за кавалером все послушно остановились, стали разглядывать гобелены на стенах. А Бертье не постеснялся. Взял со стола стеклянный кувшин, потряс его и радостно сообщил. «Господа, вино!» Рене, Брюнхвальд и Максимилиан ничего ему не ответили и смотрели на него осуждающе. Бертье вздохнул и поставил кувшин на стол. Барон, как увидал кавалеров, встал из-за стола и развел руки для объятий словно встретил старого друга. «Кавалер, ну вот вы и добрались сюда. Рад вам, рад!» Они обнялись. И Волков, отстраняясь от барона, вдруг увидал на нем золотую цепь, еще более тяжелую, чем была на мажордоме. Заканчивалась цепь медалью с изображением подковы. Волков удивленно поглядел на медаль и, указав на нее пальцем, спросил, «Обершталмейстер?» Они уселись за стол. «Да», — расплылся в улыбке барон. «Его высочество счел, что мои старания заслуживают награды. Теперь я первый конюшей двора. Но вы не волнуйтесь, кавалер, ваши старания тоже не остались без внимания. Герцог и канцлер приняли решение». Барон замялся, немного сморщился, как от неудовольствия. «Что говорите, барон?» — поторопил его волков был у вас недоброжелатель и многое он сказал против вас это обер прокурор догадался волков вспоминая лицо графа на суде в хокенхайме да это граф фон вильбург дядя нашего герцога и что же за упреки он приводил и то что вы чинили неправедный суд в хокенхайме не то что вы разграбили ферренбург И то, что вы в нелепом поединке убили лучшего чемпиона герцога. Волков молчал, хотя ему было что сказать на каждое из этих обвинений. А Барон продолжал. Но на все это у меня нашелся ответ, и тогда граф Вильбург высказал тезу, которую мне парировать было нечем. И что же это за теза? Вильгельм Георг фон Сольмс «Граф Вильбурга сказал, что вы рыцарь божий и человек Корфюрста Ланна и Фринланда, доброго брата нашего герцога». Волков помолчал и спросил, «Они что, их вправду братья?» «Да какое там?» — барон наклонился к Волкову и доверительно зашептал. «Корфюрст Ланна и Фринланда? Урожденный в Уперталь?» Это древний род из старых дюков, такой же, как Белова и Филинборги. В общем, все родовитые курфюрсты, чей род хоть раз занимал императорский трон. Ребенрея ни разу не сидели на этом троне. А имя предков нашего герцога — Малин. Двести лет назад о Малинах и не слышал никто. Имя Ребенрея они носят всего сто пятьдесят лет. Он поднял палец вверх. «Но не вздумайте это где-нибудь упомянуть. Сразу наживете себе десяток влиятельных врагов». Кавалер кивнул, и барон продолжил. «В общем, мне нечего было ответить графу по поводу вашей преданности архиепископу Ланна. И герцог с канцлером сказали, что примут решение, поговорив с вами. И когда они хотят поговорить со мной...» — спросил Волков мрачнее. — Никогда, никогда и ничего не проходило в его жизни гладко. — К концу завтрака, ко второй перемене блюд, то есть сейчас. Барон встал, и Волков с трудом поднялся со стула. — Ну, хоть не пришлось ждать, и то хорошо.